Она вышла за молодого прижанина Жоржа Барона, биржевого дельца. Он был красивый, малый, хорошо говорил и был, по-видимому, человек порядочный. В душе он немного посмеивался над отсталостью своих нареченных родителей, называя их в товарищеском кругу «мои милые ископаемые». Он принадлежал к хорошей семье. Девушка была богата. Муж увез ее в Париж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 ненависть к злу и любовь к правде. Ей сообщали, что вот уже два года, как у ее мужа, есть любовница, молодая вдова госпожа Руссе, у которой он проводит все вечера. Берта не умела ни притворяться, ни скрывать, ни выслеживать, ни хитрить. Когда муж пришел завтракать, она бросила ему письмо и, рыдая, убежала в свою комнату.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 Постоянно обедали вместе то у одной, то у другой. Жорж теперь совсем не выходил из дому, не отговаривался больше делами и уверял, что обожает свой домашний очаг. Когда в доме, где жила госпожа Россе, освободилась квартира, госпожа ворон поспешила занять ее, чтобы быть еще ближе со своей неразлучной подругой. Целых два года длилась эта безоблачная дружба, Дружба души и сердца, неизменная, нежная, преданная и очаровательная. Берта не могла больше ни о чем говорить, чтобы не произнести имя Жюли, казавшейся ей совершенством. Она была счастлива, полным, спокойным и тихим счастьем. Но вдруг госпожа Россе заболела. Берта не отходила от нее. Она проводила возле нее ночи, была безутешна. Муж тоже был в отчаянии. И вот как-то утром врач, уходя от больной, отвел в сторону Жоржа и его жену и объявил им, что находит положение их приятельницы очень серьезно. Когда он ушел, молодые люди, пораженные, сели друг против друга и внезапно расплакались. Целую ночь они провели вместе у постели больной.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 прочел побледнел поднялся и как то странно сказал жене подожди меня мне необходимо отлучиться ненадолго через десять минут я вернусь главное не уходи из дома и он побежал к себе за шляпой берта ждала его терзаясь новой тревогой но послушная во всем она не хотела идти наверх к подруге пока муж не вернется так как он не являлся ей пришло в голову пройти в его комнату и посмотреть захватил ли он перчатки перчатки сразу же бросились ей в глаза рядом с ними валялась скомканная бумажка она сейчас же узнала ее то была записка поданная жоржу и жгучее искушение прочесть узнать в чем дело охватило ее первый раз в жизни возмущенная совесть боролась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 Потом ум ее поразило это ты, и точно молния вдруг осветила всю ее жизнь, всю гнусную истину их измену и предательство. Она увидела ясно их долгое коварство, их взгляды, наивность своей поруганной веры, свое обманутое доверие. Она как бы снова увидела, как вечером сидя рядом под абажуром ее лампы Они читают одну и ту же книгу, встречаясь глазами в конце каждой страницы. И сердце ее, переполненное негодованием, омертвевшее от горя, погрузилось в безграничное отчаяние. Послышались шаги. Она убежала к себе и заперлась. Муж вскоре окликнул ее. — Иди скорее!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 Берта вернулась около восьми часов, держа обеими руками огромный букет белых, совершенно белых роз. Она послала сказать мужу, что хочет говорить с ним. Он явился встревоженный и смущенный. «Мы сейчас выйдем вместе», — сказала она ему. «Возьмите эти цветы, они слишком тяжелы для меня». Он взял букет и последовал за женой.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 и, опустившись на колени, положила его в ногах могилы. Потом погрузилась в горячую, безмолвную молитву. Стоя позади нее, муж плакал, охваченный воспоминаниями. Она поднялась с колен и протянула ему руки. «Если хотите, будем друзьями», — сказала она.